Сегодня 29 день июня месяца. стих на сегодняшний день вонят Матфея, 10-28. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь больше того, кто может и душу, и тело погубить в вредение». Слушаем значение текста. Эти слова Господа не касаются войны, И не означает, то есть, если эти слова Господа не касаются войны, не означают войну. Что тогда они означают? Это есть война вплоть до горького конца. И в этой войне, несомненно, некоторые свидетели Его умрут. Однако ясно то, что дело Его выйдет из этого спора победителем. Верные не будут бояться того, что могли бы сделать им враги, поскольку... Понадеются на Господа и пойдут прямо вперед. И Его дал свое слово, что град сметет прибежище лжи, а Бог надеет свое слово. Эта компания, то есть работа града Господа, дает кознам возможность обозначить себя такими. Для других овец Господа это является возможностью показать себя такими, которые принимают сторону организации Божьей. Эту кампанию правды против стены злобы и лицемерия Господь использует для того, чтобы пробудить Иоанна Даба. И так данный текст обращает внимание на положение воли Господа, которое вручает он кое-исполнению слух своих, которых признают таковыми. И здесь указано, что это совершенно не является религиозной какой-то работой, которая всегда предполагает сохранять в целости и сохранности все, чем обладает человек, то есть и тело, и здравие его, безусловно, и все его средства. Но работа Господа, который получает он слугам своим, эта работа требует от них полной отдачи и растраты всего, всего своего имения вплоть до потери жизни ради Господа. Поэтому ли Господа каждый должен именно видеть не только приспособляя это к отдельным случаям. Это не говорится об отдельном случае, это говорится о сплошной линии, жизни, слуги Господа, на этом пути. То есть он работает на полный износ, на полной отдаче все, что дал ему Господь, защищая его интересы, если надо, и жизнью. Это только тогда, если так будет построено. Линия служения Господу только тогда Господь примет его жертву, если он жизнь заплатит за дело Господа в свое время. Если же это цена будет уплочена, без линии этой жизни, безусловно, это никому неугодная жертва. Ибо мы не посетили Господу свою жизнь умирать героями, но мы посетили Господу... Свою жизнь для того, чтобы доказать, таков, доказать все таковыми, как служи Господа, на протяжении всего пути, на невыдельных только участках. Здесь указывают, что такая самоотверженная работа со стороны призванного класса людей является у Господа преднамерением для того, чтобы таким порядком позвать и вызвать класс великого множества и родового. По-видимому, нет другого способа, чтобы этот класс мог видеть и понять истину, и подчиниться голосу этой истины. Работающий на самоотверженность, это, безусловно, является также и свидетельством не только уст, но и делами, которые, то делают и слова Господа вместе произведут этот везу класса великого мужества. Это истекция. И его значение, которое взят из башни страж номер 10, 1936 за год страница 186-я.